Вам вина или пиво? Рекомендую. И слонина отменная, а хотите поджарить чинки? Вот зелени туговато. Три дня назад подвоз неожиданно прекратился. На сладкое только масло и мед пойдет? Полне! Степенно ответствовал Гимли, и гости приступили к трапезе. Хоббиты присоединились к ним. За компанию, сказали они. Какие вы сегодня учтивые!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 «Волосы закудрявились, и сами вроде бы подросли. Это в вашем-то возрасте. Не похоже, чтобы Фангорн морил вас голодом!» «Энты только пьют», — объяснил Мэри. «Ничего не скажешь питательно, но маловато. А потом даже Лембус приедается». «Так вы пили из реки Энтов?» — переспросил Леголас. «Тогда Гимли прав. Много странного поют про питье Фангорна».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 Они вас во всяком случае видели, они нам и сказали, что вы сюда направляетесь. Вот посмотрите на них вблизи, и сами все поймете. — Нет уж, — запротестовал Гимли, — начни сначала, с того дня, как мы расстались. — Сначала предлагаю набить трубки, — сказал Мэри. — Тогда можно будет представить, что мы опять в Брыли или уэлренда Мы с Пипином славно потрудились с утра. Столько всякого добра тут плавало.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 «Гляньте-ка!» — сказал Пиппин. «Наш странник вернулся!» «А вон и не исчезал», — ответил Арагорн. «Я странник, я же и Донадан. Я равно принадлежу и Северу, и Кондору». Они помолчали. Леголос, не мигая, смотрел на солнце и принялся было тихонько напевать что-то, но оборвал себя и воскликнул. «Да рассказывайте же!»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 «Меня здорово беспокоит то, что вы рассказали о борках из Бараддура. Лукбурза, как они его называют. Странник потер лоб. Темный владыка и так знает слишком много, а этот грешнак наверняка сообщил ему о сваре с сарумановыми орками. Значит, теперь Ока следит за Изенгардом. а саруман сидит в клетке, которую сам же себе и выстроил». «Да, ему не позавидуешь», — сказал Мэрри. С Роханом и Энтами ему крупно не повезло. «Пять дней назад мы встретились с Саруманом на краю леса», — вспомнил Гимли. Дать сообразить», — наморщил лоб Мэрри. «На утро после битвы мы встретили Древоборода и в тот же день ночевали у него. На следующее утро было собрание у Энтов. Ты в жизни не видел ничего чуднее. Энты совещались два дня. А мы были со Скородумом. На третий день к вечеру Энты выступили. Больше всего это было похоже на грозу. Они шли и пели. И если бы Саруман услышал их, удрал бы за сотню миль. Даже пешком, — ставил Пиппин. На Изенгард, трубят рога, на замок подлого врага. Там было еще много, а вместо слов словно трубы и барабаны. Очень возбуждает. Но я-то думал, пока не попал сюда, что это только песня. А потом ночь настала. Мы как раз спустились в Нанкурунир, — продолжал Мерри. И тут я почувствовал, что за нами лес идет. Я уж подумал, было, что вижу интийский сон. Но тогда и Пипину снилось то же самое. Мы оба испугались, ведь непонятно же. А это были хворны, так энты зовут их на кратком наречии. Древоборот о них не очень-то распространялся, но, как я понял, это энты, которые уже почти одеревенели. Знаете, бывают такие могучие деревья на опушке, как часовые, а в чещобах их должно быть целые сотни. В них скрыт великая сила, и они умеют облекаться в сумрак, поэтому трудно увидеть, как они ходят. А если их разозлить, то ходят они быстро. Вы стоите себе, глядите в небо или там слушаете птичек, и вдруг оказываетесь в середине дремучего леса. Они еще могут говорить с энтами, но уже здорово одичали и поэтому очень опасны. Не будь рядом настоящих энтов, я не рискнул бы встретиться с ними. Так вот, мы спустились в долину Мага. Все энты и хорны. Луна из-за облаков не показывалась, в темноте только и слышен был шум да скрип, как при сильном ветре в чаще. Вскоре после полуночи вековой лес вырос у северных стен Изингарда. Удивительно, норков но было не видать только высоко в башне светилось окно. Древобород и еще несколько энтов двинулись на разведку к воротам. Мы сидели у древоборода на плечах и чувствовали, как он дрожит от возбуждения. Но даже взволнованные энты терпеливы и осторожны. Они могут замирать, как статуи. И вдруг переполох, затрубили трубы, со стен начали трубить в ответ. Мы уж решили, что нас обнаружили, и начинается битва. Ничуть не бывало. Просто армия Сармана двинулась на Рохан. Я не знаю, что там стряслось. Он верно решил покончить с королем одним махом. Изенгард опустел. Мимо шли и шли просто орки. Орки верхом на волках, люди с факелами. Все больше высокие, темноволосые. И ксоглазые, смуглые люди с орочьими мордами. Они напомнили мне того южанина из Брыля. Только он все-таки больше походил на человека. Я тоже его вспоминал задумчиво произнес Арагорн. Мы насмотрелись на этих полуорков в Хельмовой паде. тот ты -то из брыля, пожалуй, и вправду служил Саруману. Но вот ему ли одному, не знаю. Они ведь по натуре предатели. — Их было тысяч десять, — продолжал Мерри. Целый час они шли через ворота. Одни направились к бродам, другие — на восток, через мост. Шумели они ужасно. Я уж решил, что дела Рохана совсем плохи. Но древоборот не шелохнулся, лишь сказал, "Ну «Нынче ночью я занимаюсь только камнями и скалами». Точно не знаю, но, по-моему, хорны все же пошли вслед за орками. Поутру я видел непроницаемый сумрак внизу, в долине. Войска ушли, и вот тогда настал наш черед. Фангорн опустил нас на землю, начал стучать в ворота и звать Сарумана. Ему ответили залпом стрел. «Настрелы для энта — от комары для нас. Они не вредят, а только раздражают». Фангорн рассердился и начал поторапливаться, как он говорит. Он протрубил, знаете, так «хум-хум» и подозвал нескольких энтов. «Друзья мои, разгневный энт — это, я вам скажу, что-то ужасное. Я никогда не видел ничего подобного. Руками и ногами он впивается в скалу и раздирает ее, как краюху хлеба». В несколько минут он проделывает то, для чего корням дерева нужны сотни лет. Они мигом превратили ворота в груду мусора и принялись за стены. Я не знаю, ведал ли Саруман, что происходит, но сделать-то все равно ничего бы не смог. Магия его могла, конечно, и поуменьшиться, только, я думаю, у него просто не хватит мужества остаться вот так одному, без рабов, без всяких там устройств, приспособлений и других штуковин. Не то, что старина Гэндальф. Может, и вся от славы Сарумана лишь от того, что он ухитрился поселиться в Изенгарде? — Ну, это зря, — задумчиво сказал Арагорн. Когда-то он был велик. Глубочайшие знания, проницательный ум, искуснейшие руки. Он и сейчас еще могуч. Много знает и умеет. У него есть власть над душами. Мудрого он убедит, слабого запугает. Даже теперь, когда он потерпел поражение, едва ли в этом мире кто-нибудь может говорить с ним без опаски. Разве что Гэндальф, Эллранд и Галадриэль. Других я не знаю». «С энтами ему не справится, пренебрежительно ответил Пиппин. «Однажды ему удалось их обмануть, но больше они не попадутся. Он никогда не понимал их, да и в расчет не принимал, а теперь поздно». Как только энты напали, сарумановые крысы начали удирать из всех щелей. Людей энты допрашивали и отпускали. Только с этой стороны десятка три набралось. И из орков не ушел никто. Хорны окружили Изенгард. Когда энты пообломали южные стены, а слуги предали и удрали, саруман струхнул. Он как раз стоял у ворот. Должно быть, смотрел, как марширует его изумительная армия. А когда энты быстренько развалили ворота, ему пришлось удирать. Тут проглянули звезды. Скородум углядел его и закричал «Древоубийца! Древоубийца!». Скородум вообще-то очень чувствительный, но Сарумана ненавидит люто. Его народ жестоко пострадал от орочьих топоров. И, надо сказать, Саруман едва успел захлопнуть за собой двери Ордханка. Он привел в действие свои подземные машины, у него их тут много, обжег и поранил многих энтов, это их окончательно разъярило, и они устроили целое землетрясение. Мы с Мерри спрятались, но что толку? Энты обстреливали башню каменными глыбами и обломками столбов, даже сами кидались на нее, только напрасно. Один Древоборот не потерял хладнокровия. Он опасался, что Энты в ярости поранят себя, и боялся, что Саруман выскользнет через какую-нибудь щель. Так что Древоборот вышел в круг и заговорил, и его голос легко перекрыл весь шум и грохот. Вдруг стало тихо, только из верхнего окна башни доносился пронзительный смех. Настроение у Энтов сразу изменилось до этого они прямо кипели от гнева, а тут разом смолкли и посуровили фангор на чем то поговорил с ними посвятил в свой план, который наверняка придумал заранее и все исчезли просто растаяли в предутреннем сумраке у башни остались стражи, хоть их и не было видно остальные ушли на север и там весь день шла работа мы остались одни и так страшно было Казалось, окна Ортханка смотрят прямо на нас. А энты и хорны копали ямы и канавы, строили запруды, ворочили скалы и в конце концов собрали в один поток не только изен, но и все родники и притоки. В сумерках вернулся довольный древоборот. — Ух, запыхался! — сказал он. — Сейчас бы глоток воды из энтовой купели. Давненько мы так славно не трудились. Ночью придет вода, поберегитесь. Поначалу она будет довольно грязной, пока не смоет всю здешнюю мерзость. Тогда Изин опять станет чистым. И он еще немножко поломал стены. Ну, так просто, для удовольствия. Мы уже присматривали спокойное местечко, где бы поспать, когда случилось самое удивительное. Примчался всадник весь в белом и на огромном коне, отливающем серебром. Я смотрел и не верил своим глазам. Крикнуть не мог, только стоял и шептал. А он? Может, думаете, он сказал «Привет, Пиппин, вот так приятная встреча»? Ничего подобного. Он крикнул «Эй, Пиппин, где Фангорн? Он мне срочно нужен!» Фангорн был рядом. Они вовсе не удивились друг другу, как будто знали, что должны здесь встретиться. Я-то все гадал, почему Фангорн так странно на меня посмотрел, когда мы рассказывали ему про Морию. Энты никогда не спешат, он и не сказал нам ни словечко. Зато Гэндальф всегда спешит так, что за ним и эльфу не уследить. Хум, Ху-ум, Гэндальф, — сказал Древоборот, — я рад, что ты пришел. Камни, Ко вода, колеса, леса — это по моей части. «Но здесь нужен маг, чтобы заправлять всем». «Древоборот», — сказал тот, — «я за помощью к тебе. Вы сделали много, но надо еще больше. Надо управиться с десятком тысяч орков». Они посовещались в сторонке. Должно быть, фангарну разговор показался слишком поспешным. И то, правда, Гэндальф очень спешил. «Они вернулись?» И вот тут-то наконец сказал, что рад нас видеть. — Где же ты был? — сунулся было я. — И где остальные? — Где я был, там меня уже нет, — отвечал он в своей неподражаемой манере. — Кое-кого видел, об остальном потом я спешу. Ночь темна, может, к утру просветлеет, тогда и свидимся. Держитесь подальше от Орханка, привет. Он умчался, а Древоборот долго перебирал в уме то, что услышал. Не такой уж вы торопливый народец, как я погляжу, сказал он нам. Вы выложили куда меньше того, что знали, и не больше того, что следовало. Что ж, везанка вестей и новая забота. Он рассказал немножко о битве, которая вот-вот начнется или уже идет, позвал Хуорнов и исчез до утра. А мы все думали про вас, и про Фрода с Сэмом, и про Боромира.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 Мы как раз развели огонь и завтракали, и тут древобород пришел и позвал нас. — Зашел проведать, как вы тут, — прогудел он, — а заодно сказать, что все хорошо. Хорны вернулись, и все идет замечательно. Нет больше орков в Изенгарде, нет больше орочьих топоров. Уже сегодня с юга придут те, кого вы будете рады увидеть.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 Он предпочел второе. Вода доходила ему душей, но Фангорн провожал его, пока в башне не открылась дверь, и этого гриму не втащили внутрь. — Думаю, и там ему понравится, — сказал Фангорн, когда вернулся к нам. — А теперь я должен пойти и смыть себя эту слизь. Если я кому понадоблюсь, пусть ищут с северной стороны. Здесь не осталось чистой воды. Энту не попить, не выкупаться, так что мне вас придется попросить приглядеть пока за воротами. Сам король степей Рохана должен приехать, не кто-нибудь. Его люди только что разбили орков. Поприветствуйте его, как там у вас положено. Много этих королей я видел на зеленых равнинах, да так и не удосужился узнать их имена и языки. Наверное, им нужна человечья еда». Поищите пока, чем можно покормить короля. Ну, вот теперь действительно все. А кто такой этот змеюст? Неужели такая крыса действительно была советником правителя? Да, — ответил Арагорн. Но он был еще слугой и шпионом Сарумана. Он получил по заслугам. Увидеть гибель Изенгарда, который он всегда считал непобедимым, для него это в самый раз. «Но мне сдается, его ждет кое-что похуже». «Я тоже так думаю», — отозвался Мэри. «Насколько я понял, старик Фангарн отправил его в башню не потому, что пожалел. Очень уж он ехидно посмеивался, когда вернулся. Он ушел купаться и пить воду, а мы все обшарили. И что водой прибило, и две-три кладовки нетронутые нашли? Нам нужна человечья еда, душ на 25, сказали наменты, когда пришли за припасами так что вас уже успели сосчитать. Энты, правда, думали, что вы отправитесь с великими мир сего, но, — Мерри подмигнул, — вы не прогадали. Здесь ничуть не хуже, чем там, клянусь. Даже лучше, потому что там выпивки нет. — Вода изина, хороша и Энтам, и людям, — сказал Фангорн. — Но мы подумали, что вы сильно устали и проголодались. А лучший наш трофей — это бочонки из Долгой долины. Вот так все и складывалось. «Теперь, наконец, мне все ясно», — сказал Гимли. «Кроме одного», — заметил Арагорн. «Похоже, Саруман нашел себе прислужников среди хоббитов. Иначе откуда бы здесь взяться трубочному зелью? Я слишком хорошо знаю, какие дикие земли лежат между Брылем и Роханом. Какого года, Бочонки? Позапрошлого?» «Что ж, будем надеяться, что плохое уже позади». Сделать-то мы все равно пока ничего не можем. Но надо будет сказать Гэндальфу. — Уже полдень а его все нет, — сказал Мэри. — Пойдем, поищем его. А ты, странник, поглядишь на Изенгард. Зрельща, правда, не из приятных.